Глава 17. Долг принца. Эрхан. В разные годы хан по-разному относился к родному дому. В детстве он искренне любил это место, обожал свои покои, парк, тренировочные залы. Потом, став старше наоборот, начал ненавидеть королевскую резиденцию, называл ее «золотой клеткой». Король очень переживал за безопасность своего наследника, потому принца почти не выпускали за пределы дворца. А если он куда-то и выезжал, то только в сопровождении толпы охранников. Когда Жихану стукнуло 18, он напросился с дядей в Долгарскую республику. Тогда его не хотели отпускать, и впервые открыто пошел против отца. Заявил, что он совершеннолетний и спокойно может уехать сам. Именно этот момент стал в жизни принца переломным. В столице республики он впервые попал в ночной клуб, Впервые напился, впервые позволил себе полностью расслабиться, впервые почувствовал, что такое свобода. Что удивительно, тогда по клубам его водил именно юный Лирден Ремерди, хоть и был на три года младше. После той поездки хан понял, что не желает больше быть послушным сыном и образцовым принцем. Разругался с родителями и начал жить в свое удовольствие. Теперь, спустя годы, он понимал, что все это было своеобразной акцией протеста. Юный принц бунтовал. И после каждой новой ссоры с отцом, после каждой попытки короля его наказать, Эрхан отчебучивал что-то еще более вызывающее. Да, когда-то он сам начал снимать свои заголы и выкладывать их в паутину. Зачем? Чтобы позлить короля. Вот только тогда принц попросту не понимал, чем такое поведение обернется для него в будущем. Он просто не желал об этом думать. Поначалу Эрхану нравилась такая жизнь. Она целиком состояла из одних только вечеринок. Учебу он забросил, магией почти не занимался. А если и появлялся на светских мероприятиях, то они неизменно превращались в фарс. Пытались ли его вразумить? Конечно. Вот только хан никого не слушал. Но постепенно развлечения ему наскучили, стали казаться пресными. От клубов начало воротеть, секс приелся настолько, что перестал приносить удовольствие. Алкоголь вызывал только тошноту. Многочисленные приятели теперь изрядно раздражали, а от их подхалимства и лицемерия сводила скулы. И вот однажды пришло осознание, во что он превратил свою жизнь. Ясное дело, что произошло это не просто так, но хан очень не любил вспоминать тот случай. И все же именно после него принц решил уйти в армию. Причем сразу в самый опасный район страны. Король безоговорочно поддержал это решение сына, и для Эрхана наступил новый период. Сложный, но интересный. Хан на самом деле старался стать лучшим. Всего за несколько лет достиг многого. Изменился, повзрослел. Осознал, что он далеко не простой парень, а наследник престола. Что именно на него однажды ляжет ответственность за целое королевство. Перемирие с демонами было именно его идеей. Эрхан сделал все возможное, чтобы этот мир стал возможен. а представители двух таких разных рас смогли жить в согласии. Хан горел этим делом, старался перевернуть в сознании людей сам образ вейронцев, лично вел переговоры с представителями других стран, ездил по королевству, успокаивал людей, участвующих в акциях протеста. Вот только чего бы он ни делал, какие бы благие поступки не совершал, жители королевства все равно видели в нем все того же легкомысленного принца. за чьими похождениями несколько лет наблюдали в паутине. Да что говорить о других людях, если даже его собственная супруга уже несколько раз попрекала его дурной репутацией. Когда их мобиль летел над столицей, а впереди показались башни дворца, хан стянул шеей артефакт в форме звезды из тонких проволочек и протянул эмирель. «Надень и ни при каких обстоятельствах не снимай». Строгим тоном проговорил он. Я провожу тебя до покоев, активирую защиту. Никуда без меня не выходи. Даже если тебя будут убеждать, что это я тебя где-то жду, не верь». Девушка кивнула и не стала возражать. Она пыталась держаться, но хан видел, что ей не по себе. Он не хотел втягивать ее во все это, но она сама себя уже втянула. Назад пути нет. «Лирден, улетай в Сойерт», — сказал принц другу. Тот смерил его раздраженным взглядом и вдруг выпалил. «Да пошел ты, никуда я не улечу. Тебе сейчас очень нужны союзники, если его величество все-таки подпишет отречение. Я очень надеюсь, что мы успеем это предотвратить». Оборвал его Эрхан. И все же, продолжил Лир. «Ты ведь понимаешь, что будет, если не успеем?» «Понимаю. Тебя точно попробуют устранить». «И это понимаю». «Так почему пытаешься отправить меня в Сойерт?» Взорвался Лирден. «Что за глупость?» «У тебя дайриса вот-вот родит», — напомнил принц. «Я разговаривал с ней сегодня. В ближайшие дни она рожать не собирается. А тебе я тут очень нужен. И не надо отговаривать. Это мое решение и точка». Хан хмыкнул, но ничего не ответил. А когда они приземлились прямо перед парадным входом во дворец, стало не до лишних разговоров. Незнакомый мобиль без отличительной символики сразу окружили стражи из королевской гвардии. в подозрительных наглецов направили не меньше десятка огнестрелов. Но стоило принцу опустить стекло, и оружие мигом убрали. «Ваше высочество?» – удивленно выдал один из стражей, будто не поверив своим глазам. «Слава всевидящему, вы живы!» «Жив?» – усмехнулся хан. Он первым вышел из мобиля. Как ни странно, во дворце все было спокойно. Вот только принца тут явно не ждали. Каждый встречный лакей или стражник смотрел на Архана словно на привидение и сразу спешил спрятать взгляд. И только особенно смелые решались разглядывать девушку, которую его высочество вел за руку. Хан знал, что их появление произведет фурор. Тем более, что многие уже успели списать его со счетов. А еще он был уверен, что обстрел мобиля после аномального леса и намерение отца отречься от престола связаны. Кто-то явно решил присвоить себе власть в стране. Ирхан был намерен обязательно выяснить личность этого негодяя и воздать тому по заслугам. Эмирель молчала, ничего не спрашивала, покорно шла рядом. И только потому, как она в ответ сжимала его пальцы, хан понимал, что девушка очень нервничает. Он хотел бы ее успокоить, сказать, что ей нечего опасаться, но это стало бы ложью, а лгать он супруге теперь не мог, даже во благо. Хотя, если быть откровенным хотя бы с собой, Эрхан даже был рад, что они дали друг другу клятвы говорить только правду. Видимо, это будут первые в его жизни абсолютно честные отношения. Сначала принц собирался отвезти Эми в покое и только потом отправиться к отцу. Но когда они проходили через холл представительской части дворца, заметил спешащего к нему навстречу Шайна. «Хан!» – выкрикнул тот и крепко обнял друга, но тут же отпустил. «Ты не представляешь, как я рад видеть тебя живым!» «Что тут происходит? Давай в двух словах!» — попросил принц. «Ничего хорошего!» — ответил тот и уже собрался продолжить, но осекся и указал взглядом на Эмирель. «Наедине!» говорит так!» — отмахнулся Эрхан. «Знаешь, где сейчас отец?» «Знаю, идём!» — сказал Виттен и махнул рукой, призывая идти за ним. Они свернули в один из коридоров и направились к боковой лестнице. «Ты уверен, что при твоей леди можно обсуждать серьезные политические вопросы?» Недоверчиво спросил на ходу Шайн. «Уверен, это моя жена Эмирель». Представил ее принц и повернулся к девушке. «Эми, это мой друг, лорд Шайн Виттен. Ему ты можешь верить. Только ему и Лирдену. Других друзей в этом дворце у меня нет». «Нашел, значит. Хоть это радует». Хмыкнул Виттен, снова глянув на супругу принца. а потом все же перешел к делу. Сейчас все в малом тронном. Твой отец собрался сделать официальное заявление. Пока он вроде бы еще ничего не подписал, но информация попала к журналистам, и теперь вся страна в курсе его намерений. «Это очень плохо», – процедил сквозь зубы Эрхан. Я выбежал навстречу, едва услышав, что ты во дворце. Продолжил его друг. «Благо тут информаторы и дяди сработали оперативно. Мы еще можем успеть предотвратить катастрофу». Дядя Шайна был бессменным министром внутренней безопасности. Лорда Ирвина Хейса хан знал с детства и искренне уважал. Когда-то именно он попросил лорда Варгина присмотреть за юным принцем. Так Ир Хан обзавелся покровителями старшим товарищем, который не раз и не два отвешивал ему отрезвляющие подзатыльники и вытаскивал из жутких и сложных ситуаций, а потом и с армией помог. В тронный зал хан влетел, таща за собой растерянную и изрядно напуганную эмирель. Шайн и Лир вошли следом. И, судя по всему, им все-таки удалось успеть до официального оглашения решения короля. Его высочество, принц Эрхан со спутницей, объявил невозмутимый церемониеместер, лорд Лирден Ремерди сорт Лайерт и лорд шайн Виттен. На них тут же уставились все собравшиеся, коих здесь оказалось немало. Еще бы, многие желали лично присутствовать при таком историческом событии, как отречение от престола короля. Но едва хан увидел бледного отца, ему сразу стало плевать на придворных. Так и не отпустив Эмирель, он уверенно прошагал вперед и остановился только у ступеней перед троном. Проигнорировав протокол и мнение толпы, к сыну тут же бросилась королева. Она крепко обняла Эрхана, даже едва слышно всхлипнула. А вот король только улыбнулся. Но его улыбка показалась принцу обреченной. «Отец, мама», — тихо сказал принц, «не знаю, что тут происходит, но давайте поговорим наедине». «Поздно», — одними губами ответил его величество. «Но думаю, что все к лучшему. И знаешь, сын, я в тебя верю». Хан напряженно сглотнул и крепче сжал руку Эми. Она стояла чуть позади него и явно боялась делать даже полшага вперед. И тогда Архан решил, что лучше представить ее сейчас, хоть момент для этого и не самый лучший, зато все слухи удастся пресечь на корню. Он сделал пару шагов назад, и растерянная, дезориентированная девушка оказалась прямо перед королем и королевой. «Ваше Величество!» На сей раз хан говорил громко и торжественно. «Разрешите представить вам мою законную супругу, леди Эмирель Фар-Арсаль, принцессу Корфитского королевства». Эми сжалась, побледнела, потому хан попросту приобнял ее за талию, удерживая от возможного обморока. Да, он понимал, что все происходит неправильно и слишком быстро, что фактически бросает ее в яму со змеями, но у него просто не осталось иного выхода. К чести короля он не высказал ни малейшего удивления. Хотя, вероятнее всего, ему давно доложили, что Эрхан нашел супругу и везет ее во дворец. Его величество посмотрел на девушку, которую обнимал его сын, и одобрительно кивнул. А потом его все поднялся с трона и сам подошел к новоявленной невестке. Та застыла на месте, то ли от страха, то ли от шока, то ли попросту не знала, что делать. И тогда его величество сам взял ее за руку, посмотрел в глаза и сказал: «Очень рад познакомиться с вами, Эмерель. Добро пожаловать в семью». Его голос звучал четко и довольно громко. В зале послышались жиденькие аплодисменты, но король остановил их жестом руки. Он вернулся к трону, но садиться не стал. Вместо этого обвел взглядом собравшихся придворных, медленно выдохнул и начал речь. Говорил о том, что уже 27 лет правит Корфидским королевством, перечислил те достижения, которыми искренне гордился, сообщил, что в стране, к сожалению, до сих пор остается немало областей, которые требуют реформ и модернизации. Речь была длинной, прочувствованной и искренней. Хан слушал отца внимательно и с каждой фразой сильнее убеждался. Это выступление все-таки закончится публичным отречением. Он пока не понимал, что заставило короля решиться на такой шаг, но повлиять на происходящее уже не мог. «Сегодня я подписал документ, в котором отрекаюсь от власти и титула короля. Огорошил всех его величества. Нашей стране нужны перемены». и я для этого уже слишком стар». Вранье. Хан снова внимательно осмотрел отца и мысленно возмутился. Королю было всего 65. На здоровье он не жаловался и до сих пор большую часть работы по управлению королевством выполнял сам. Он даже секретаря не особо нагружал и всегда очень внимательно изучал отчеты министров. Нередко сам выезжал в отдаленные провинции и искренне всем сердцем любил корфит. Пусть его волосы давно посидели, но тело оставалось крепким, а мысли ясными. Возраст – это точно не настоящая причина его решения снять с себя полномочия. Документ подписан, но вступит в силу ровно через месяц. Продолжил его величество. В день коронации нового правителя Корфидского королевства. Моего преемника, коим назначаю, принца Эрхана. и я верю, что он сможет привести нашу страну к процветанию». После этой фразы взгляды собравшихся обратились на Хана. Он же смотрел на отца, крепко держал за руку Эмирель, а в голове было удивительно пусто. Нет, он всегда знал, что однажды на него свалится корона вместе со всеми прилагающимися к ней обязанностями, но это все равно случилось слишком неожиданно. И все же Архан заставил себя собраться, Это отодвинуть подальше все лишние мысли и обратиться к людям и отцу. «Ваше Величество, благодарю за оказанное доверие», – проговорил, поклонившись королю. «Обещаю сделать все возможное, чтобы наша страна процветала, а каждый корфетец гордился своим королевством и правителем». Снова послышались аплодисменты, которые на сей раз были гораздо громче и дружнее. А потом король подал руку супруге, и они вместе направились к выходу из зала. Ирхан коротко вздохнул, окинул быстрым взглядом толпу и повел Эмирель следом за правящей четой. Закрыв за собой дверь отцовского кабинета, Ирхан прислонился к ней спиной и устало вздохнул. Он уже знал, что не услышит ничего хорошего, ведь просто так король не стал бы отрекаться от престола столь любимой им страны. И уж тем более не объявил бы своим преемником сына, которого сам же тысячу раз называл непутевым и кошмарным сущим наказанием. И все же Его Величество признал хана наследником престола, и эта новость мгновенно разлетелась по всей стране. «Где твоя жена?» Вопреки обыкновению, отец принца не сидел за своим столом в любимом кресле, а стоял у большого окна, за которым сейчас светилась огнями столица. «Я отвел ее в покое», — ответил хан. «Не думаю, что ей стоит присутствовать при нашем разговоре». «Ты прав», — кивнул король. Думаю, ее вообще следует держать подальше от всех важных вопросов и тем. Считаешь, она может оказаться шпионкой?» Ровным тоном уточнил Эрхан, не сходя с места. «Уверен в этом», — ответил его величество и с грустью покачал головой. «Слишком уж гладко все получается. Такое чувство, что нас разыгрывают как фигуры в шахматной партии». А потом медленно выдохнул, посмотрел сыну в глаза и признался. «Вот и мне поставили шахи мат». «Что произошло?» — серьезным тоном спросил хан. «Почему ты это сделал?» «У меня не осталось иного выхода», — произнес король. Потом подошел к столу, выдвинул верхний ящик, достал оттуда коробку темно-синего цвета и протянул ее сыну. «Посмотри сам». Голос короля сел почти до шепота. Хан смерил его недоверчивым взглядом, но взял столь странную вещь. Открывал медленно, осторожно, но внутри не обнаружилось ничего опасного. Там лежала отрезанная девичья коса из волос смоляного цвета. Но, увидев белую ленту, которая та была перевязана, хан вздрогнул. Ведь такие ленты с вышитыми на них инициалами носила его младшая сестра, Анаис. «Папа!» — произнес принц похолодевшим голосом. «Внутри записка. Читай!» — ответил тот. Хан тут же поставил коробку на стол и извлек с ее дна свернутый вчетверо листок. Там оказалось целое послание. Почерком принцессы было написано, что она в руках похитителей. Что эти негодяи отрезали ей волосы. И если отец не отречется от престола до полуночи нынешнего дня, то ей отрежут язык. А затем и другие части тела. И так будет продолжаться до тех пор, пока его величество не объявит о своем решении отказаться от трона. «Ты пропал в аномальном лесу», – тихо проговорил король. «Поисковая магия тебя не находила, а это говорит лишь об одном. Что твоя жизнь оборвалась?» Он обреченно вздохнул. «Я не мог потерять еще и Анни». Хан молчал, все еще сжимая в руках злосчастное послание. И тогда его величество заговорил снова. «Она исчезла сразу после того, как стало известно о крушении твоего мобиля. Мы искали везде, задействовали всех специалистов, все возможные артефакты, но безуспешно». Я боялся, что ее тоже больше нет в живых. Места себе не находил. Майя с ума сходила. Даже пришлось ее усыпить. Но сегодня доставили это письмо, а у нас появилась хоть какая-то надежда. Я подписал отречение. Она Анаис обещали вернуть сразу после официального оглашения. Но... Но пока не вернули. Хмуро закончил за него принц. Что ж, полагаю, они не ожидали, что объявлюсь я. Видимо, следующим требованием будет еще и мое отречение от престола, которое я еще не получил. Скорее всего. Его Величество тяжело опустился в свое кресло, убрал назад упавшие на лоб седые пряди и снова посмотрел на сына. «Мы не можем допустить безвластия. Я не хочу грызни за трон, а она обязательно начнется, если у королевства не будет официального правителя. Претендентов слишком много». Боюсь, они не упустят такой шанс откусить побольше от пирога власти. Я проявил слабость, ведь решил, что почти потерял обоих детей. Но ты жив, а значит, мы все-таки победили в этом сражении. То есть ты не позволишь мне отказаться от короны Родианаис? Удивленно выдал хан. Не позволю. Его Величество понуро опустил плечи. Не могу, сынок. Я очень люблю Анне, но на кону благополучие Корфита. «В тебя я верю. Ты сможешь привести страну к процветанию и не допустить резни и волнений». «Не безумно тяжело это говорить, но жизнь принцессы не стоит тысяч жизней тех, кто может пострадать из-за нашей с тобой слабости». Сказав это, король зажмурился, а с его губ сорвался горький вздох, очень похожий на всхлип. Эрхан же смотрел на него, не веря собственным глазам. Он всегда считал отца несгибаемым, почти бесчувственным человеком. Серьезным и черствым. Наверное, именно поэтому так старательно выводил его из себя в годы загулов. И вот сейчас впервые увидел, что даже королю Эдмонду свойственны слабости. И его слабым местом оказались его же дети. Эмирель сильнейший поисковик в королевстве, сообщил принц, сжав пальцы в кулак. «Мы найдем, Анаис, обязательно!» «Сделаем для этого все возможное, а ты, если получишь очередное письмо, тяни время». Его величество поднял на сына пустой взгляд и кивнул. Было заметно, что он уже не верит в успех затей Эрхана, но готов зацепиться за любой шанс. «Мы перепробовали все способы поиска. Вся моя тайная полиция до сих пор прочесывает окрестности. Установлена слежка за каждым подозреваемым, а их, увы, просто уйма». С твоего позволения я подключу к поискам лорда Варгина и его отдел. «Твое право», — кивнул король. «У меня будет только одно условие. Ты останешься во дворце под защитой этих стен и родовой магии». «Анаис они не спасли», — криво усмехнулся хан. «Ее перехватили в городе, а перед этим выманили из дворца. Уж не знаю как, но им это удалось. Прости, отец, но я не отпущу жену участвовать в этом без меня». Покачал головой принц. «А если там тебя будет ждать ловушка?» «Справимся», — махнул рукой Эрхан. «Не впервой». Он уже развернулся, чтобы немедленно покинуть кабинет, но его остановил голос короля. «Что ты намерен делать со своей супругой? Она ведь аферистка, ей нельзя доверять». «Я-то уж так думал», — ответил Хан, снова посмотрев на отца. «И был намерен развестись при первой же возможности. А теперь?» правильно уловил настрой сына король а теперь папа ты не оставил мне выбора развод невозможен раньше чем через полгода после свадьбы а коронация случится намного раньше и эмираль придется принять корону вместе со мной тебе не простят развода с королевой понимающий покачал головой его величество это добьет твою репутацию вот именно папа кивнул Эрхан. потому видимо придется эми стать мне настоящей супругой А она разве против? не поверил король. Ты удивишься, но да. Она желает развода едва ли не сильнее, чем я. Отец ничего на это не ответил, а хан не стал продолжать разговор. Коротко кивнул и вышел за дверь. Теперь его путь лежал в собственные покои, где сейчас и находилась Эмирель. И в одном он не сомневался: она точно не откажется заняться поисками его младшей сестры.